Глава тридцать первая. — Куда дальше едем, госпожа? — спросил Патрик. Стоило мне только приблизиться к Эбу. — В особняк, — проговорила, в изнеможении рухнув, словно подкошенное на сиденье, чувствуя безграничную усталость в ногах от долгого стояния и неприятную тянущую боль в спине, которая отдавала в затылок. — Как прикажете, мадмуазель? — важно отозвался Патрик, осторожно прикрыл дверь. И вскоре экипаж, слегка дернувшись, шустро покатил по мощенной камнем дороги. Дома все было спокойно и размеренно. эмон приняв мое пальто, кратко сообщил последние новости. Мсье Оуэн отчитался о ежемесячных тратах на особняк и предложил нанять приходящего садовника, чтобы, наконец, навести порядок во дворе и саду. Согласившись с доводами старика, я, сменив парадное платье на домашнее, быстро поужинала и поспешила проверить доставленный с доков заказ. Как я и предполагала, пять бутылок были разбиты в дребезги, а с остальных пришлось стирать жирную субстанцию. Увлекшись необременительной работой, в которой не требовалось применять мыслительный процесс, я не заметила, как отмыла всю лабораторию. Работать с маслами, натуральными красителями и прочими пачкающимися средствами мне не хотелось, поэтому решила. Пусть хотя бы на одну ночь помещение побудет в почти идеальной чистоте. Я впервые за много дней отправилась в свою комнату раньше, чем обычно, и, естественно, встретила в холле беседующих мсье Оуэна и Эмона. Те, конечно, промолчали, но выглядели изумленными и задумчивыми. Кажется, я их снова удивила. Остаток дня я посвятила себе. Неспешно приняла ванну, нанесла увлажняющую маску, не требующую смывания на лицо, и даже открыла книгу, взятую из дома мадам Жанет. Но на пятнадцатой странице, в которой нежная фиалка страдала от неразделенной любви, я, прекратив бессмысленную борьбу со сном, захлопнула книгу и тотчас отключилась. «Доброе утро, мадемуазель Кэтрин!» поприветствовал меня эмон положив на стол свежую прессу и поставив передо мной чашку с кофе. «Доброе. Что пишут?» «Ничего важного, мадемуазель», — отчитался мужчина и, развернув газету на второй странице, добавил. «Мсье Коннор выкупил у графа Лорсона дом». «Хм, интересно. Зачем ему третий дом на этой улице?» «Ходят слухи, мадемуазель Кэтрин». Что мсье Конор Берч имеет пагубное пристрастие к особам легкого поведения. Ну, это не слухи, так оно и есть, хмыкнула, узнав об этом лично от самого обсуждаемого, которого, впрочем, это ничуть не беспокоило. На этой улице стоят дома, где <кхм> девушки предлагают свои услуги. Чуть запнувшись, пояснил дворецкий, все еще не привыкнув к тому что меня такие разговоры не смущают и в истерику я тоже не впадаю. «Вот как! Интересно!» задумчиво протянула я, поставив мысленную зарубку выяснить детали у самого Конора, и, допив остатки кофе, произнесла эмон я буду поздно». В лавке меня так рано не ждали. Энни хоть и физически бодрствовала, но мозг наверняка еще спал и от девушки толку было мало. Чтоб без дела не сидела, Я отправила сонную барышню расставлять на полках новый товар. Сама же, оккупировав расходные книги, приступила к их проверке. В этот раз никто не путался у меня под ногами и не ойкал, когда цифры не сходились, так что управилась я буквально за час. — А это куда? — остановила меня у выхода Энни, держа в руках один из бутыльков с шампунем. — На нижнюю полку, к мылу. — Все, я ушла. С остальным сама разберешься ответила и поспешила покинуть лавку. Время подходило к открытию магазина, а мне сегодня не хотелось встречаться с покупателями. Отдав Патрику приказ двигаться в сторону гостиницы, я быстро взобралась в Кэп и в предвкушении улыбнулась. «Добрый день! Погода нам благоволит, и с утра Грейтаун посетила солнце!» — поприветствовала я Алекс, едва не сбив девушку с ног ухода в гостиницу. Я сегодня не завтракала, с семи утра проверяла товар. Так что, если ты не против, мы можем заехать в ресторан, где подают самый вкусный кофе. Хм, проверим. Жители Амевера уверены, что у них кофе самый лучший. В Амвере не была, но у тебя будет возможность сравнить напитки. Со смехом проговорила, но едва мы вышли из здания, надо же нам было столкнуться с мадам Люсиндой и ее подругами». Те, конечно же, не приминули окинуть меня презрительным взглядом и с брезгливой ухмылкой что-то чуть слышно буркнуть. Это, по-видимому, не осталось незамеченным Алекс, и девушка громко заговорила. А еще в МВРе женщины следят за своей внешностью и строго придерживаются правила, чтобы люди, а особенно мужья, не видели их сморщенных от недовольства лиц. Таких дамочек считают «пуба», то есть убогими и мужчина вправе отказаться от жены, сдав ее в дом малишенных. Надо непременно рассказать об этом замечательном правиле всем знакомым. Уверена, мужчинам в Вердании надоело смотреть на своих вечно недовольных жен. С благодарной улыбкой подхватила я, первой забираясь в КЭП. Следом за мной поднялась Алекс, и только отъехав от гостиницы на приличное расстояние, мы одновременно рассмеялись. «Ты об этом вчера говорила?» «Да, дамы странные», – промолвила девушка, невольно передернув плечами. «Подруги моей будущей свекрови. Черт с ними, я давно не обращаю на них внимания. Здорово ты их. Теперь у дамочек будет новая тема для обсуждения. Надеюсь, я хуже не сделала, не выношу снобов. Ты в столице Вердании, Алекс. Грейтаун полон таких снобов», – с горьким смешком бросила, тотчас громко объявив. «Не будем портить отличный день». Сначала завтрак, а после прогулка по лучшим местам этого города. Затем посетим пару интересных магазинов и потом заедем ко мне в лавку. Я подберу для тебя подходящую косметику». «Отличный план!» Тут же согласилась Алекс. На мгновение на ее лице мелькнула грусть, но девушка быстро вернула улыбку и, лукаво мне подмигнув, заявила. «Покажем этим дамочкам, что значит настоящее веселье» завтрак в полюбившемся мне небольшом кафе был как всегда восхитительным кофе потрясающе вкусным алекс оценила беседа увлекательной а компания невероятной казалось что алекс я знаю давно построение фраз едкие замечания открытый смех отсутствие жеманности свобода от предрассудков все это удивляло и восхищало меня. я чувствовала себя рядом с ней живой легкой и без багажа странностей которые со мной произошли. Как будто мы в прошлой жизни в кафе с подругами обсуждаем покупки мужчин, как дома. Покинув уютное заведение и милого хозяина, Петра, прихватив с собой коробочку с десертом и бутылку вина, мы отправились в сквер Ледрон, и там у старого вяза лакомились невероятно нежным пирожным, запивая воздушную сладость терпким вином. Проехали по главной улице столицы, По дороге я поведала Алекса знаменитых и не очень местах города, рассказала о, на мой взгляд, забавных традициях и показала установленную у центрального фонтана статую полуголовом мраморного красавца, чье причинное место пользовалось особой популярностью у незамужних дам. Затем мы прогулялись по площади, зашли в магазин одежды, где устроили примерку нарядов. В итоге Алекс приобрела модный в этом сезоне костюм, пальто и шляпку. Заглянули в лавку часов, которая славилась своими дорогими товарами и редкостями, и снова гуляли по улочкам, много болтали, смеялись и объедались жареными орехами. В особняк я вернулась ближе к полуночи, так как, проходя вдоль знаменитого своими скандальными выступлениями театра, увидев заманчивую вывеску, мы вдруг решили приобщиться к опере, что оказалось для нас обеих нове. А после не могли пройти мимо ресторанчика, из распахнутых дверей которого шел дивный аромат жареного на углях мяса. Забираясь на высокую кровать и кутаясь в теплое одеяло, я с улыбкой вспоминала прошедший день, проведенный с подругой.